Глава тридцать восьмая. Епископ садится завтракать, а настоятель умирает. Епископ Барчестерской епархии благословил уставленные яствами столы в зале у Латорн-Корта, а настоятель Барчестерского собора и спустил в эту минуту последний вздох в своей спальне. Когда епископ Барчестерской епархии поднес к губам первый бокал шампанского, В распоряжение премьер-министра поступила завидная вакансия место настоятеля Барчестерского собора. Ещё до того, как епископ Барчестерской епархии встал из-за стола, премьер-министр уже узнал о случившемся в своём Гемпширском имении и перебрал в памяти фамилии весьма почтенных претендентов на этот бенефиций. Пока достаточно сказать, что мистера Слоупа среди них не было. Проперовать всю ночь мы рады, пусть весело трясутся брады. Да, клирикальные брады весело тряслись на пиру в Уллаторне в этот день. Только когда хлопнула последняя пробка, когда был произнесён последний спич, когда затрещал последний орех, скорбная весть дошла и сюда, шёпотом передаваясь из уст в уста, бедный настоятель скан челси это небольшое опоздание пришлось как нельзя более к кстати к клирикальным брадам иначе благопристойность вовсе не позволила бы им трястись но и до этого тут был один печальный человек брода мистера эирбина не тряслась так как следовало бы он приехал надеясь на самое лучшее стараясь думать самое лучшее о встрече с элинор Он перебирал в памяти всё, что она говорила о мистере Слоупе, и пытался вывести из этих немногих слов заключение неблагоприятное для его соперника. Он, правда, не рассчитывал точно узнать в этот день намерения вдовы, но думал хотя бы вернуть себе её былую дружбу, а это в его нынешнем настроении неминуемо кончилось бы признанием в любви. Наконец он провёл первый вечер в уединении своего нового дома, и ему было грустно и одиноко. Миссис Грантли не ошиблась, утверждая, что приходу святого Йолда понадобится священница. Он долго сидел за стаканом вина, а потом за чашкой чая и думал об Эленор Болт. Как всегда бывает в таких случаях, он без конца мысленно упрекал её. За то, что ей нравится мистер Слоуп, и за то, что ей не нравится он, за то, что она была с ним ласкова и за то, что она была с ним не ласкова, за то, что она упряма, безрассудна и вспыльчива. Но чем больше он о ней думал, тем сильнее влюблялся. О, если бы вдруг оказалось, если вдруг могло оказаться, что она защищала мистера Слоупа, не из любви, а из принципа. Всё было бы хорошо. Сам по себе этот принцип похвален, очарователен, исполнен женственности. Он чувствовал, что такую степень расположения к мистеру Слопу он мог бы допустить. Но если тот мистер Эйрбин Без всякой надобности стал тыкать кочергой в огонь, сделал сердитое замечание своей новой служанке, которая пришла убирать со стола, и, откинувшись на спинку кресла, решил уснуть. Почему она заупрямилась и не захотела ответить на простой вопрос? Не могла же она не понять, кем она стала для него? Почему же она не ответила на простой вопрос и не рассеяла его тревоги? И вместо того, чтобы спокойно задремать в кресле, мистер Эйрбин начал как одержимый мерить комнату шагами. На следующее утро он явился к мисс Торн в ещё довольно смятенном состоянии духа. Сначала ему пришлось беседовать с миссис Клентонтрем, и этой даме не удалось выбить из него даже искру сочувствия к судьбе её рокелора. Мисс Торн спросила его: приедет ли миссис Болт вместе с Грантли, и услышав эти имена, он чуть не подпрыгнул на стуле. И вот, пока в его сердце боролись растерянность, надежда и смущение, мистер Эйрбин увидел, как мистер Слоуп с самой своей полированной улыбкой помогает Элинор выйти из кареты. И он утратил способность рассуждать. Он не задумался над тем, чья эта карета, её, мистера Слопа или кого-то третьего, чьей любезностью они воспользовались независимо друг от друга. Этого зрелища в его нынешнем настроении было достаточно, чтобы он уверял в самое худшее. Всё было ясно как божий день, если бы мистер Слоп подсаживал Эленор в белой фате в карету у дверей церкви, Истина и то была бы менее явной. Мистер Эйрбин вернулся в дом и, как мы уже видели, вскоре удалился в сад с мистером Хардингом. Затем к ним подошла Эллинор, и он вынужден был отойти и либо прогуливаться в одиночестве, либо подыскать себе нового спутника. В эту минуту его увидел Архидьякон. «Неужели правда?» — сказал доктор Грантли. что мистер Слоуп и миссис Болт приехали сюда вместе. Сьюзануверяет, что видела их в одной карете, когда шла по двору. Мистро Эрбино оставалось только подтвердить, что глаза не обманули миссис Грантли. Какой стыд! воскликнул архидиакон. А вернее, какое бесстыдство! Её пригласили сюда как мою гостью, и если уж она решила себя опозорить, то всё-таки могла бы постеснять самоих друзей. Но как он-то тут очутился? Неужели она дошла до того, что сама его сюда привезла? На это мистеру Эйрбину ответить было нечего, да он и не хотел отвечать. Как не бронил он Эленор про себя, он не собирался бронить её вслух и не хотел слушать, как её броняют другие. Но доктор Грандли был рассержен и не щадил свояченицы. Поэтому мистер Эйрбин, воспользовавшись первой же возможностью, отошёл от него и вернулся в дом. Вскоре прибыла синьора. Некоторое время мистер Эйрбин боролся с искушением и поглядывал на неё издали, но едва мистер Торн оставил её, как он сдался Василиску. Неизвестно откуда, но синьора инстинктивно знала, что мистер Эирбин влюблён в миссис Болт. Люди, охотясь на лисиц с гончими, знают, что возможно это, благодаря острому чутью собак. Чутье, с помощью которого женщины распознают, как относятся мужчины к другим женщинам, и другие женщины к мужчинам, столь же остро и столь же непостижимо. достаточно одного взгляда, слова, движения, и пустив в ход это женское чутьё, синьора узнала, что мистер Эйрбин любит Эленор Болт, а потому вполне естественно, она пустила в ход и другие женские способности, чтобы запутать мистера Эйрбина в своих сетях. Дело было наполовину сделано ещё до их встречи в Уллаторне. и это ли был не случай довести его до успешного конца. Мистером Слоупом она уже почти присытилась, хотя ей еще нравилось разжигать в благочестивом ханже отчаянную и губительную страсть. Мистер Торн оказался слишком уж легкой добычей. Он был богат, а потому покорить его было полезно, но как поклонник он не многого стоил. Она, можно сказать... оценивала его, как любитель охоты оценивает фазана. Эту птицу так легко подстрелить, что в неё никто не стал бы стрелять, не будь она столь внушительным украшением кладовой. Сеньора не стало бы тратить много времени на мистера Торна, но всё же его не мешало отправить в Ягдаш для хозяйственных нужд. Но мистер Эирбин был дичью и нового рода. Синьора сама была достаточно умна, чтобы понять, что мистер Эйрбин, обладая редким умом, она знала также, что он священник совсем иного толка, чем мистер Слоуп, и джентльмен гораздо более образованный, чем мистер Торн. Она не стала бы и пытаться обрекать мистера Эйрбина на смешные мучения, как мистера Слоупа, и понимала, что не справится с ним за 10 минут, как справилась с мистером Торном. Вот что думал синьор о мистре Эрбине. Он же, пожалуй, вовсе о ней не думал. Он знал, что она красива и чувствовал, что она может его пленить, а его тоска была так велика, что ему хотелось быть пленённым, и потому он приблизился к изголовью её кушетки. Синьор всё это прекрасно понимала. Таковы были её особые способности. Чутио подсказывала ей, что он хочет быть пленён, а пленять было её призванием. Как восточный ленивец дурманит себя опиумом, как лондонский пьяница дурманит себя джином, так мистер Эйрбин из тех же побуждений и по тем же причинам готов был одурманиться чарами сеньоры Нерони. "Почему вы не стреляете из лука, мистер Эйрбин?" спросила она, Когда они остались в гостиной почти вдвоём, не беседуйте с юными девицами в тенистых беседках и не ищите другого применения своим талантам, ведь зачем же сюда приглашали халустяков вроде вас? Разве вы не намерены отработать свою долю холодного цыплёнка и шампанского? На вашем месте я устыдилась бы такой неродивости. Мистер Эйрбин ответил что-то неопределённое. Он хотел, чтобы его пленили, но ещё не был готов к игривым разговорам. Какая грусть томит вас, мистер Эйрбин? Вы ведь у себя в приходе, и мисс Торн сказала мне, что праздник устроен в вашу честь, и всё же только вы тут печальны. Ваш друг мистер Слоуп подходил ко мне несколько минут назад, весьма оживлённый и весёлый. Что вам мешает успешно с ним соперничать? Моделина Нерони была весьма наблюдательна и сразу увидела, что попала по самой шляпке гвоздя. Мистер Эрбин вздрогнул, и она поняла, что он ревнует к мистеру Слоупу. "Впрочем, в моих глазах вы с мистером Слоупом полнейшие антиподы", сказала она. Вы противоположны друг другу во всём, кроме профессии. Ну и в ней между вами настолько нет ничего общего, что и это исключение лишь подтверждает правило. Он любит общество, вы не любим. Он деятелен, вы пассивны. Он трудится, вы размышляете. Ему нравятся женщины, вы их презираете. Он ценит высокое положение и власть, вы тоже, но по иным причинам. Он любит похвалы себе? Вам же, как это ни глупо, они неприятны. Он получит желанную награду: серенькую хозяйственную жену, приличное состояние и репутацию строгого благочестия. А вы получите свою. И какую уже? сказал мистер Эйрбин, понимая, что ему льстят, но мрясь с этим. Какую же награду получу я? сердце женщины. Но аскетизм помешает вам признаться себе, что вы её любите. И уважение немногих друзей, но гордость помешает вам признаться, что оно вам дорого. Чудесные награды. Но такое отношение обесценивает их. О вам не суждён успех, ожидающий мистера Слопа. Он рождён приуспевать. Он ставит перед собой цель и жадно её добивается, ни на что не обращая внимания. Ему не грозят ни угрозе совести, ни страх, ни сомнения. Он хочет стать епископом и семейнином. Сначала он обзаведётся женой, потом митрой. Вы увидите это, и тогда Ну и что же тогда? Тогда вы пожалеете, что не добились того же. Мистер Эрбиан Рассейн наглядел в окно, опёрся локтём о спинку кушетки и потёр ладонью подбородок. Он всегда потирал подбородок, когда задумывался, а слова синьоры заставили его задуматься. Разве всё это неправда? Разве в будущем он не оглянется, если не на мистера Слоупа, то на других людей, быть может, менее способных, чем он сам? но поднявшихся куда выше по лестнице успеха, и не позавидует им. «Не такова ли судьба всех талантливых, но склонных к созерцанию людей?» — продолжала она. «Ведь все они, вот как вы сейчас, режут тончайшим лезвием воображаемые шелковые шнуры, а тем временем люди более грубой закалки рубят гордиевы узлы житейской борьбы и обретают богатство и славу». Сталь слишком полированная, лезвия слишком острые, не годятся для будничных трудов, мистер Эйрбин. Кто была эта женщина, читавшая в глубинах его души и облекавшая в слова его тайные тягостные раздумья? Когда она умолкла, он взглянул ей прямо в лицо и спросил: "Значит, я одно из этих бесполезных лезвий?" слишком острых и слишком тонких для полезного житейского труда а почему вы позволяете всяким слоупам обгонять вас разве кровь в ваших жилах не так же горяча как у него и ваше сердце бьётся медленнее разве бог не создал вас мужчиной для мужских трудов и ради да да ради награды положенной мужчинам Мистер Эрбин задумчиво потирал лицо, стараясь понять, почему всё это ему говорят, и молчал. Синьор этим временем продолжала: Человек делает величайшую ошибку, воображая, будто простые житейские блага недостойны того, чтобы к ним стремиться. И такое убеждение противоречит вашей же религии. Почему Бог дозволяет своим епископам получать по пять и по десять тысяч в год, если такое богатство дурно и недостойно. Зачем нам даны красивые вещи, роскошь, приятные развлечения, как не для того, чтобы мы ими пользовались? Они ведь для кого-то предназначены, а то, что хорошо для мирянина, не может быть плохо для клирика. Вы пытаетесь презирать эти блага, но вам это не удается. Разве? Задумчиво и рассеянно спросил мистер Эйрбин. «Я спрашиваю вас, удается ли вам это?» Мистер Эйрбин бросил на нее жалобный взгляд. Ему казалось, будто его допрашивает какой-то внутренний голос, которому он обязан отвечать и не смеет лгать. «Признайтесь же, мистер Эйрбин, удается вам это? Так ли уж презренны деньги? Так ли уж ничтожна власть?» А женская красота? Разве она пустяк, недостойный внимания мудреца? Женская красота, повторил он, глядя ей в лицо так, словно оно было вседоточием всей женской красоты мира. Почему вы говорите, будто я считаю её недостойной внимания? Если вы будете глядеть на меня так, мистер Эйрбин, Я переменил мнение, вернее, переменила бы, не знай я, что не обладаю красотой, достойной чьего-либо внимания. Он жгуче покраснел, но она не покраснела вовсе. Румянец на её щеках лишь заиграл чуть живее, придавая ей новую прелесть. Она ждала от него комплимента, но когда он ничего не сказал, была скорее обрадована Господа, слоупы и торны, Браунди, Джонсы и Робинсоны все осыпали её комплиментами. От мистера же Эрбина она хотела добиться упрёков. Впрочем, ваш взгляд полон удивления, а не восторга, сказала она. Вас удивляет дерзость моих вопросов? Да, пожалуй, ответил он. И всё же я жду ответа, мистер Эрбин. Зачем «Женщины созданы прекрасными, если мужчины не должны на них смотреть». «Но ведь мужчины смотрят на них», — возразил он. «А почему же нельзя смотреть вам?» «Вы напрашиваетесь на ответ, госпожа Нерони». «Я не стала бы напрашиваться, мистер Эйрбин, если бы вы этого не хотели. И я прошу, ответьте. Разве, как правило...» Вы не считаете, что женщины недостойны вашего общества? Прибегнем к примеру. Вот сейчас на вас смотрит из-за стола вдова Болт. Как показалось бы, она вам в качестве спутницы жизни. Мистер Эйрбин встал, перегнулся через кушетку и посмотрел в дверь на Эленор, сидевшую между Берти Стенхоупом и мистером Слоупом. Она тотчас увидела, что он смотрит на неё, И отвела взгляд. Её положение было очень трудным. Мистер Слоуп всячески пробовал заговорить с ней, а она, чтобы не отвечать, пыталась поддерживать оживлённую беседу с мистером Стенхоупом, хотя её мысли были заняты мистером Эйрбином и синьорой. Берти Стенхоуп, хотя и не преминул воспользоваться таким преимуществом перед соперником, В свою очередь, думал больше о том, как именно он позже бросится к её ногам, чем о том, как поддержать разговор сейчас. "Ну вот", сказала синьора. Она вытягивала свою красивую шею, чтобы поглядеть на вас, а теперь вы её спугнули. "Нет, пожалуй, я ошиблась. Пожалуй, вы и правда считаете миссис Болт очаровательной женщиной. Об этом говорит ваш взгляд." а ее взгляды говорят, что она вас ревнует ко мне. Доверьтесь мне, мистер Эйрбин, и если я не ошиблась, то сделаю все, что в моих силах, чтобы устроить ваш брак». Незачем говорить, что предложение сеньоры было не совсем искренним. В подобных случаях она никогда не бывала искренней и не требовала от собеседника ни искренности, ни веры в ее искренность. Всё это было для неё игрой, её бильярдом, её охотой, её вальсами и польками, её пикниками и летними прогулками. Других развлечений у неё не было, а потому она развлекалась игрой в любовь. Теперь она играла в эту игру с мистером Эрбином и не ждала от него ни серьёзности, ни правды. "Тут, мне кажется, вы бессильны", ответил он. Миссис Болт, по-моему, уже помолвлена с другим. Следовательно, остального вы не отрицаете. Вы допрашиваете меня не слишком честно, заметил он. И не знаю, почему я вам отвечаю. Миссис Болт очень красивая и также умна. Знать её и не восхищаться ею невозможно. Следовательно, вы считаете нашу вдовушку очень красивой. Да, разумеется. И по вашему мнению, она украсила бы дом священников в приходе Святого Йольда. Такая женщина украсила бы дом любого человека. И у вас хватает дерзости сказать мне это, воскликнула она. Хотя я, как вам прекрасно известно, сама считаюсь красавицей и сейчас принимаю так близко к сердцу ваши дела, «У вас хватает дерзости сказать мне, что миссис Болт, по вашему мнению, самая красивая женщина в мире?» «Я этого не говорил», — возразил он. «Вы красивее. Но вот это уже лучше. Не могли же вы и в самом деле быть столь бесчувственным?» «Вы красивее и, возможно, умнее. Благодарю вас, благодарю вас, мистер Эйрбин. Я знала, что мы будем друзьями». Но ни слова больше. Я ничего больше не хочу слышать. Говори вы хоть до полуночи, ничего лучше вы не скажете. Но, госпожа Нарони, миссис Болт... Довольно о миссис Болт. Ужасная мысль о стряхнине уже приходила мне в голову, но второе место я уступаю ей охотно. Ее место. Я не хочу ничего слышать ни о ней, Не о её месте. Я удовлетворена, и этого достаточно. Однако, мистер Эрбин, я умираю от голода. Хотя я и красивая и умна, но, как вам известно, сама к пище я пойти не могу. А вы мне её не несёте? Это во всяком случае было верно, и мистеру Эрбину пришлось отправиться в залу и позаботиться о синьоре. А вы, спросила она. Я не голоден. Я никогда не ем в это время дня. Ах, мистер Эйрбин, не позволяйте любви лишать вас аппетита. Со мной этого никогда не бывает. Налейте мне ещё полбокала шампанского и идите к столу. Миссис Болт вычерпывает мне глаза, если вы останетесь со мной дольше. Мистер Эйрбин подчинился. Он забрал её тарелку и бокал, ушёл в залу. взял со стола бутерброд и принялся жевать его в уголке. Вслед за ним в залу вошла мисс Сторн, не присевшая в этот день ни на минуту, и, увидев его, очень расстроилась. «Ах, милый мистер Эйрбин!» — сказала она. «Неужели вы еще не сели? Я так огорчена! И не кто-нибудь, а вы!» Мистер Эйрбин заверил ее, что он только что вошел. Тем больше причин не терять времени. Я сейчас найду вам место. Спасибо, милочка, добавила мисс Торн, заметив, что миссис Болт хочет встать. Но не надо, не надо. Не то все дамы сочтут себя обязанными последовать вашему примеру. Может быть, мистер Стенхоп, если он кончил на одну минуту, мистер Стенхоп, пока я не найду ещё стул. И Берти был вынужден уступить место своему сопернику. Он сделал это, как делал всё с добродушной шутливостью, так что мистер Эйрбин не мог отказаться. Достоинство его да примет другой, заявил Берти. Цитата эта безусловно не слишком подходила ни к случаю, ни к тому, к кому она была обращена. Я вкусил и сыт, мистер Эйрбин, прошу, займите мой стул. Жаль только, что это всё-таки не епископский трон. Мистер Эйрбин сел, а миссис Болт тотчас поднялась, точно намереваясь удалиться со своим соседом. "Прошу вас, не вставайте", сказала мисс Торн, заставляя Эленор снова сесть. "Мистер Стенхоп вас не покинет. Он останется стоять позади вашего стула, как истинный рыцарь. Да, кстати, «Мистер Эйрбин, позвольте представить вам мистера Слоупа». «Мистер Слоуп», «Мистер Эйрбин». И названные джентльмены сухо поклонились друг другу через даму, на которой оба намеревались жениться, а третий джентльмен, питавший то же намерение, стоял позади ее стула и смотрел на них. «Мистер Эйрбин и мистер Слоуп» встретились друг с другом впервые, но минута эта мало подходила для сердечной беседы, даже если бы такая беседа и могла между ними завязаться. Теперь же у всех четверых словно отнелись языки. Мистер Сلوب, выжидавший благоприятного случая, пока бездействовал. Он рассчитывал перехватить Элинор, когда она встанет из-за стола, и хотел бы, чтобы это случилось поскорее. Совсем иные чувства владели Берти. Счастливый час надвигался неумолимо, зачем же ускорять его приближение? Он решил жениться на Элинор Болт и собирался ещё до вечера провести предварительную разведку. Но времени у него было достаточно не делать же предложение за столом. И любезно уступив мистеру Эйрбину место, он готов был позволить ему разговаривать с будущей миссис Стенхоп всё время, пока они будут сохранять эту позицию. Мистер Эйрбин, поклонившись мистеру Слоупу, начал молча есть. ел он машинально, так как глубоко задумался, но больше всех заслуживала жалости бедняжка Элинор. Единственный друг, на которого, как ей казалось, она могла положиться, Берти Стенхоуп, по-видимому, намерен был её покинуть. Мистер Эрбин хранил молчание. Она коротко ответила на какое-то замечание мистера Слоупа, а потом, не выдержав, всё-таки встала и поспешила вон из зала. Мистер Слоуп кинулся за ней, опередив Берти Моделина Нероня, оставшись одна, невольно задумалась над дня обычным разговором, который она вела с этим необычным человеком. То, что она ему говорила, она говорила вовсе не для того, чтобы он считал её слова правдой, но он отвечал ей с полной искренностью, и она это поняла. Она выведала у него его тайну, а он как будто не умел пользоваться обычными человеческими привилегиями, не умел лгать и простодушно обнажил перед ней своё сердце. Он любил Элинор Болт, но её считал красивей Элинор. Он хотел бы назвать Элинор своей женой, но признавал, что она более умна. Да. Он просто не был способен маскировать свои мысли, и, мальгре Льюи, против своей воли, отвечал только правду, хотя эта правда была ему очень тяжела. Этот учитель человеков, этот оксфордский мудрец, эта квинтэссенция о квинтэссенции университетского совершенства, этот автор богословских трактатов, этот церковный оратор, был перед ней ребёнком она вывернула его наизнанку и прочла его заветные тайны точно он был молоденькой девушкой такая беззащитность не могла не внушить ей презрения и всё-таки он ей нравился подобная черта в характере мужчины была ей внове к тому же она чувствовала что ей никогда не удастся заставить его делать глупости как она заставляла слоупов и торнов она чувствовала, что никогда они вырвет у мистера Эирбина ни искренних клятв и не принудит его слушать многозначительную чепуху было ясно, что мистер Эирбин без памяти влюблён в миссис Болт и синьора с весьма непривычной доброжелательностью задумалась над тем, как ему помочь разумеется Первый шанс следует предоставить Берти. Её семья решила, что он должен жениться на вдове Болт, если ему это удастся. Моделина прекрасно знала, как ему нужны деньги, помнила, чем она обязана сестре, и не собиралась мешать осуществлению этого превосходного плана, если бы он оказался выполнимым. Однако она сильно подозревала, что он не выполним. Она считала, что миссис Болт вряд ли примет предложение такого человека, как Берти, и говорила об этом Шарлотте. Ей казалось, что у мистера Слоупа больше шансов на успех, а лишить мистера Слоупа жены было бы для неё не в труд, а в радость. Посему сеньора решила в случае, если Берти потерпит неудачу, раз в жизни сделать доброе дело. и уступить мистера Эйрбина женщине, которую он любит.